Глава 13. Фёдор Фёдорович проснулся в предутренних потемках. Он поднялся с дивана, разглядел в сумерках на кровати жену и сына, маленьких поджавшихся, поморщился. В голове, в сердце, во всём теле заныло. Что ж такое вчера нашло-то? Он тихонько, Забрал свои вещи, брюки, споги и прошел на кухню, притворил за собой дверь, мимоходом заметил, что дверная задвижка вырвана с мясом. Включив свет, он с брезгливостью посмотрел на заляпанный борщом бок печки, на грудку тарелочных осколков, сметенных в угол, на металлическую невинную кочергу, что лежала у печки, у поддувала. Рвать душу вчерашним скандалом и бесправедным рукоприкладством Федор Федорович не хотел. Он скоро сдавил себе самоничижительные воспоминания. Воин не должен быть слюнчаем, он должен быть суров и подтянут, так тогда он готов к войне. Он высказывал эти мысли не только на фронте, пройдя путь от взводного лейтенанта до командира полка, но и после войны, оставшись на службе командиром отдельного разведбатальона. Федор Федорович побрился, вымыл и нагуталенил сапоги. Выпил стакан воды из графина и, подхватив дорожный чемодан, отправился в путь. Утро только затевалось. Зорька, розоватые в синих прожилках туч, означилась на далеком северо-востоке. Повсюду над тусклой землей висел белесый туман. Сыростное дыхание тумана ознобно липло к телу, но Федор Федорович не испытывал неуюта. Утро должно освежить его, внести бодрость в члены и ясность в ум. Во враге, который пересекал улицу Мопра, туман висел насыщенный, лохматым, змеистым облаком. Из-за врага на Фёдора Фёдоровича пахнуло не только сыростью плотного тумана, но и запахом увядающей крапивы и широких обметанных обильной росой лопухов с гроздьями репья. Память о запахах имеет свою власть над сознанием. Эта память — верный ключ к впечатлениям сугубым. Нередовым рядовым Федор Фёдорович остановился на мостике над оврагом, чтобы получше расчувствовать дух влажную увядающей крапивы и лопухов этих подзаборных растений, которые воскресили сейчас туманное утро, когда его рота, пехотная штурмовая рота капитана Осенникова с приданным ей танковым взводом летом сорок четвертого в Белоруссии освобождала концлагерь. Фриц на всех фронтах отступал, Огрызался, но никто не ожидал от него остервенелого сопротивления и борьбы за ради нескольких тысяч полуживых, лагерных, доходя к военнопленных, стариков, женщин и детей. Сопротивление по военной сути его вовсе не имело смысла. Когда советские солдаты, сидевшие на броне движущихся танков, разглядели сквозь утренний туман забор, караульные вышки, трубок чегарки, крематория, и ворота концлагеря, и эти самые ворота широко распахнулись, словно перед гостями. И оттуда, из ворот, сперва пугливо, шатко вышли люди в серо черных одеждах с темными от голода лицами. И эти люди стали что-то кричать, радостно и призывно, потом хлынули потоком навстречу освободить. Они хлынули из тумана, будто из задового пара, с того света они рвались вперед к спасению. оставляя за спиной жуть лагерного за предель. Худые, чумазые, обессилевшие, они с плачем и криками бежали к свободе, они ошалели от близости свободы и спасения и неслись из последних сил. Падали, снова вставали, кричали, страша с прошлого, бежали вперед, вперед, тянули вперед тощие руки. Танки остановились, пехотинцы растерянно попрыгали с броней. жалостью и подозрительностью глядели на льющуюся из ворот ада толпу. Темная и живая масса облепила солдат. Узники тянулись к ним, чтобы притронуться, бросались на шею, тыкались губами в руки, в лицо, в форму, падали перед ними на колени. Сливало своедино великое счастье освобожденных и смущенной радость освободителей. Волк не знает пощады их козленку. Принц всегда презирает низшую расу. В том и состоял коварный расчёт захватчиков, Допоследок закатить кровавую оргию. Из нескольких гнёзд в заборе по бывшим лагерникам, которые как малые зверята, потерявшие мать, не знали, пока к кому прижаться, по пехоте и показавшимся над люками танкистам ударили пулемёты. Пьяные немцы, пулемётчики-смертники устроили прощальный салют. Питонов Сенников покрикивал «Ложись, ложись!» и силой валил на землю людей, стараясь загнать их за танки или за ближайшие к деревья, кого-то пихал в придорожную канаву. И в эту минуту к нему из толпы кинулась девушка с темными клочьями волос на голове, худая, плоская, руки тоньше палки, бледная, на лице одни черные. огромные глаза. — Спаси меня, Ян! — умоляюще выкрикнула она с невоским акцентом и судорожно вцепилась в руку капитана Сейникова. Кто она? — полька, еврейка, цыганка. Она сразу признала в нем командира, самого главного и сильного среди всех солдат. Он посмотрел ей в глаза, черные, беспредельные, пылающие ужасом, и не стал ее отталкивать. Валит на землю, он подхватил ее на руки и побежал на бочину в кювет. В ней и было, что в охапке хворост. Шалые пулеметные очереди косили освободителей, еще жесточе освобожденных цепляли их на самом пороге к воле. Пуля срикошетила от башенной брони танка и ударила девушку в грудь. Когда капитан Сенников спустился в туманистую низинку на обочине дороги, узница была мертва. Ее глаза огромные, черные, были открыты, уже пусты. Тут капитан Сенников и почувствовал резкий сыростный запах крапивы, лопухов, подступавших к дороге в концлагерь. Этот запах пережил в его памяти другие чрезвычайные события и принес воспоминания пленнице, которая назвала его Яном. Федор Федорович хмурно смотрел во враг, затянутый белесой пеленой, и чувствовал, как в нем нарастает зло. Только болтуны священники несут бредни не про жизнь после смерти. Если б другая жизнь была, стоило бы хвататься всеми щупальцами за эту скверную жизнь. Та да, полька или еврейка, или, может быть, цыганка, она очень хотела зацепиться эту жизнь. Это был инстинкт. И вместе с тем разумный выбор, расчет, чтобы выжить она бросилась к сильному и главному командиру. Он оглянулся на свой дом, который смутно проступал в перспективе туманной улицы. Маргарита тоже всегда хотела выжить. Она тоже бросила свой ног к сильному и главному, чтобы спасти свою бабью шкуру. Если бы он, боевой офицер Сенников, сразу в корне, в зачатии удавил любовь к ней, тогда не обретался бы здесь в пригороде за штатного вятска с чемоданом командированного простака военпреда. а командовал бы дивизией, армией. Совсем другие сильные люди знали бы ему цену. Фёдор Фёдорович пошагал дальше, отдаляясь от влажных запахов туманистого врага и набежавших воспоминаний, но всё ещё неся в себе ком яростных чувств. Как всякий ослеплённый страстью мужчина заблуждается по первости в своей избраннице, потом натыкается на свои ошибки и забывает клясть себя, нет избранницу так он клеймил маргариту за предательство за то что она числилась в содержанках у генерала енисейского теперь он все чаще понимал нелепую сущность своих обвинений никакого предательства относительно его маргарита не чинила поступок Маргариты был желанием прислониться в тяжкий момент к сильному надежному покровителю. это так объяснимо для глупой слабой бабы он и сын растет хилым теленком, который на коленях приползал к сильному, чтобы подчиниться. Из него никогда не получится воина. Мысли Федора Федоровича сбила Серафима. Она испуганно ойкнула, нежданно ведь его натылак закусочный. И Он выходил на окольную пешую дорогу к вокзалу. Общественный транспорт столь рано еще не начал рейс. Вот машину, спив завода с бочками, жду, бы оправдываясь. — Заранее появление у закусочной, — сказала Серафима. Напряженное, узкое, сухое, громоносое лицо Федора Федоровича не озарилось приветной улыбкой. Он рассеянно посмотрел поверх Серафимы на заставленные деревянными ящиками зады и закусочной и зачем-то признался. — Я сегодня уезжаю. «Куда зачем -то — Куда зачем-то? — поинтересовалась Серафима. — В Днепропетровск, — ответил Федор Федорович. Я мог бы не заезжать домой, надо было сразу из Свердловска туда ехать напрямую. Но я сюда приехал, может, было и заезжать. Он замолчал. — Петровск, Это, наверное, далеко. Не очень, не Иркутск дальше. — Бескрасочно, — сказал Федор вообще не взглянул на Серафиму. Смотрел на ее заведение. — Мне нужно позавтракать. Я ничего не ел. — Да, конечно, я вас сейчас покормлю. Подчиняясь его словам, выпадала Серафима. И закусочный Фёдор Фёдорович вышел размягченный, с равновешенными мыслями. Воин не должен судить женщин. Это слабые существа. Женщина — обслуга воина. Она его обслуга повсюду. В столовой, в постели, в мецанбате. Фёдор Фёдорович Синников станет завсегда той мутного глаза. Прозвище ему присвоит военное с повышением настоящего звания на одну ступень, будто добавить звезду к погону. 高尾に